Глава пятая. Хоть и старался Геннадий Николаевич держаться бодро, на самом-то деле переживания за сына выбили его из колеи. Он был растерян, подавлен, испуган. Хотелось выть, материться, бить кулаками в стену и в то же время разрыдаться, упасть ничком на кровать, зарыться с головой в подушке, отгородиться от жестокого мира непроницаемыми перегородками, а лучше выключить сознание напрочь. В этом мог бы помочь алкоголь. Но Бессонов прекрасно знал, что это лишь кажущееся спасение. Потом станет еще хуже, намного поганей, совсем беспросветно. Плавали, как говорится, знаем. Шестой десяток на исходе. Удалось кое-что в этой жизни понять и некоторые ее уроки усвоить. Да и какие могут быть уходы из мира и прочие истерики, когда рядом жена, Зоюшка? Только за счет его уверенности она еще и держится. Видит, конечно же, что большей частью эта уверенность напускная, хватается за нее, как за соломинку, и пока это ее выручает. Да и ему присутствие рядом с жены дает очень многое. Можно долго размышлять, что именно и насколько важное, но в том-то и дело, что подобные вещи не взвесить, не оценить нельзя. Нужно лишь принимать их с благодарностью и возвращать, не раздумывая, старицей. Геннадий Николаевич обнял жену за плечи и сказал «Пойдем-ка, что ли, чаю попьем?» «Давай», — поднялась Соя Валерьевна. «Ты посиди, я сейчас заварю». Супруга ушла на кухню, а Бессонов машинально взял пульт телевизора и нажал первую попавшуюся кнопку. «Краснодарского края произошла трагедия», — выхватил динамик обрывок фразы диктора. Лицо говорившего изобразило скорбь, но тут же стало по-деловому сосредоточенным. «Сегодня, примерно в полдень, над Черным морем в районе поселка разразилась мощная гроза», и многолюдные пляжи быстро опустили. Однако в море еще оставались купающиеся, когда молния ударила в акваторию одного из пляжей. После окончания разгула стихии спасателям удалось достать из воды три тела. Как минимум еще 12 человек на данный момент считаются пропавшими. На месте трагедии продолжаются поиски. Геннадий Николаевич поежился. Не столько из-за ужаса трагедии, хотя людей ему, конечно, было жалко, сколько от того, что холодок неясного еще предчувствия пробежался по спине, перебрался на грудь и легонько сжал сердце. Трагедия. Погибшие, а главное, пропавшие люди. Как это похоже на то, что случилось утром у них? Хотя море есть море, там пропасть еще не значит исчезнуть буквально. И все-таки. Бессонов еще соображал, стоит ли пересказывать об услышанном супруге, как диктор перешел к зарубежным новостям. И первая из них оказалась еще одна трагедия, на сей раз в Австрии поезд рельсового фуникулера, перевозивший на горнолыжный курорт туристов, попал под обвал в трехкилометровом туннеле в австрийских Альпах. На месте катастрофы уже через полчаса начались спасательные работы, но пока из-под завала удалось извлечь только восемь тел. До самого поезда спасателям пока не удалось добраться. Что-то в этом сообщении показалось Геннадию Николаевичу нелогичным, но первое несоответствие заметила Зоя Валерьевна, которая, оказывается, зашла в комнату, чтобы позвать его на чай, да так и замерла в дверях, услышав новость. — Гена, ну как же? — Растерянно спросила она. — Как же нашли тела, если не добрались до поезда? — Не знаю, — пожал плечами Бессонов. — Это действительно странно. Может, обвал произошел мгновенно, и кто-то успел выскочить, побежать назад? — Наверное, так, — кивнула супруга. — Бедные не бедные. Она постояла, теребя рукав кофты, а потом сказала совсем тихо. — Ты знаешь, я почему-то сразу Коленьку вспомнила. Эту аварию утром. Тоже ведь погибшие были, а сама машина исчезла. Тут-то поезд под завалом не пропал. А откуда ты знаешь? Его ведь не нашли. Может, он тоже куда переместился вместе с живыми? Может, туда, где и Коля сейчас? Бессонов не удержался и рассказал жене о трагедии на Черном море. Зоя Валерьевна отреагировала странно. Вместо того, чтобы расстроиться еще больше, она вдруг приободрилась, расцвела, даже дрогнула на губах некой подобие улыбки. «Это связано, Гена. Это все связано. Все эти случаи неспроста, да еще в один день. Я чувствую, правда. Они не погибли. Наш Коленька жив, я знаю, Гена, и мне не привиделось. Он приходил сегодня оттуда, хотел вернуться, но не сумел. Но у него получится. Он обязательно вернется. И все остальные вернутся. Правда, правда». «Да я и так верю, что Колька вернется», — преувеличенно бодро сказал Бессонов. «И остальные тоже, кроме тех, что погибли». Радость на лице жены тотчас потухла. Она будто сразу осунулась, стала меньше ростом. Вздохнула и очень жалобно позвала. «Пойдем ги на чай попьем, а?» Чай пили молча, изредка бросали друг на друга вопросительные взгляды, но заговорить первым никто почему-то не решался. Впрочем, Геннадий Николаевич предполагал, почему. О чем не заговори сейчас, разговор все равно перейдет к пропавшему сыну. А это ничем, кроме ноющего сердца и зойных слез, не закончится. Появилась, правда, новая тема – трагедии на Черном море и в Альпах. Но тут пока и обсуждать нечего, слишком мало данных. Кстати, о данных. Геннадий Николаевич отставил пустую кружку, поблагодарил жену за чай и направился к компьютеру. Ему пришла в голову идея прошерстить интернет на предмет случившихся за день происшествий. «По телевидению всего не покажешь, эфирное время не резиновое, другое дело интернет. Куда там резинят до его беспредельной растяжимости?» Бессонов начал с просмотра новостных сайтов. В первую очередь его интересовал там раздел «Происшествия». Геннадий Николаевич застрял внимание лишь на сегодняшние случаи, на те из них, где пропадали люди. Он сразу увидел те, о которых уже рассказала телевидение. На всякий случай прочитал, но никаких новых деталей не узнал. Первым настоящим уловом стало сообщение из Приморского края. Во время шторма в Японском море, неподалеку от порта, находка, потерпел бедствие российский траулер, на борту которого находилось 18 рыбаков. По имеющимся данным, судно, скорее всего, затонуло. Самолеты, облетавшие предположительное место аварии, не обнаружили траулер. Пилоты увидели только пустой спасательный плот. В сообщении говорилось, что поиски рыбаков продолжаются, но Геннадий Николаевич был уже почти уверен, что это их случай, и спасатели не найдут ни людей, ни судна. Вторым заинтересовавшим безсонным сообщением стала новость из Норвегии. Небольшой двухмоторный самолет исчез и предположительно потерпел крушение у западного побережья этой северной державы. На борту самолета находились 6 человек. Борт пропал с экрана радара около 10.30 по местному времени. В это время самолет летел над морем. В районе бедствия наблюдались штормовые погодные условия, сильный ветер, дождь и плохая видимость. В начавшейся поисковой операции было задействовано три вертолета и несколько катеров. Ни самолета, ни обломков, никаких либо следов катастрофы до сих пор не нашли. Пропадали корабли и самолеты в этот день и в других странах, но вряд ли чаще, чем в прочие дни. Такой статистики Бессонов, конечно же, не имел. И все случаи, которые произошли сегодня, могли не иметь ничего общего с утренним исчезновением маршрутного автобуса номер 6, а исходя из теории вероятности, да и из обычного здравого смысла, и не имели. Но что-то подсказывало Геннадию Николаевичу, Были, ох, были среди этих трагедий и те, которые закончились для их участников отнюдь не трагически. Как именно, он не знал, но был уверен, что многие из пропавших живы, как и его Колька, и находятся они, скорее всего, там же, где и он». Обычно, когда Геннадий Николаевич сидел за компьютером, супруга его не отвлекала. Но сейчас не выдержала, зашла в комнату. Догадалась, конечно же, чем он занимается. «Ты еще такие случаи ищешь, да?» «Пытаюсь. Даже что-то нашел, но не уверен. Может, это простые совпадения. Где-то судно затонуло, где-то самолет пропал. Но таких случаев сама знаешь, сколько бывает. Ты бы позвонил все-таки Игорю, спросил». «Игорю?» — удивился Бессунов. «А он-то тут при чем?» «Ну, мало ли». Может, там, Зоя Валерьевна мотнула головой вверх, тоже заметили совпадение, связались, что-то узнали. Ой, не думаю, кому это надо, совпадение искать? Всем своих проблем хватает. Позвони, тебе разве трудно? Еще не очень поздно. Бессонов глянул на часы. Половина одиннадцатого. Как долго тянется этот страшный день? А позвонить Нинахову все же придется. И Зоя просто так не отстанет. И на всякий случай узнать надо. Вдруг есть какие-то новости. Геннадий Николаевич набрал номер друга. Тот взял трубку сразу, но отвечал вяло. Чувствовалось, что сегодняшний день его тоже утомил. Никаких новостей у него не было, а предположение Бессонова о связи утренней аварии с мировыми событиями попросту высмел. «Вот у меня сейчас нос чешется», — сказал он, «и еще у миллиона человек тоже, в этот же самый миг. Так это же не значит, что всем нам сейчас мировой разум выпить предложит. Вот общий чих может и впрямь громким получиться». Сказав это, он и правда чихнул. «Будь здоров», — буркнул Геннадий Николаевич и нажал кнопку отбоя. Зоя Валерьевна стояла рядом и наверняка все поняла. Во всяком случае, переспрашивать его не стала. Зато неожиданно сказала. «Ты бы поговорил со своей знакомой?» «С Зоей, что ли?» — разинул рот Бессонов. «Ну да. Раз у нее есть такие способности, может, она и тут что-то увидит?» Геннадий Николаевич задумался. «А что? В этом есть резон». «Неизвестно, что это им даст в итоге, но любое знание лучше, чем неведение. Любая информация может оказаться полезной, даже добытая таким нетрадиционным способом». «Пожалуй, ты права», — наконец сказал он. «Но сейчас я ей звонить уже не буду, поздно. Лучше я к ней сам с утра схожу». «Я с тобой», — воскликнула жена. При других обстоятельствах он бы, пожалуй, решил, что супруга ревнует, боится отпускать его к одинокой женщине. Но сейчас он видел, что причина в другом. Зои Валерьевне невыносимо было оставаться одной, наедине со своей бедой. А еще, быть может, любопытно было понаблюдать, как работают одаренные столь необычными способностями люди. «А давай знаешь, что сделаем?» — пришла вдруг в голову Бессонова мысль. «Давай ее к нам позовем. Утром позвоним и позовем. Вот и весь хард -друг. «Ой, Гена, какой ты молодец!» — хлопнула в ладоши супруга. «Конечно, конечно же. Пусть она заодно посмотрит. Ну, на самом ли деле Коля днем приходил?» Тоже дело. Ну, тогда я пошла тесто ставить. Пирожков с утра на пеку. А ты ложись спать. Он уже и глаза не смотрит. Глаза и правда слепались. Казалось, стоит уронить голову на подушку, сон придет сразу. Но на сей раз Бессонову пришлось оправдать свою фамилию. Заснуть он долго не мог. Уже и супруга легла, замесив свое тесто, и короткая летняя ночь дразнилась уже за окном предрассветной серостью и чириканьем ранних пташек, а он все не спал. Ворочился, вставал курить, снова ложился. Ночью у мозга меньше раздражителей. Почти не поступает никакой информации. Вот он и начал перерабатывать ту, что в избытке поступило за день. Но это бы еще полбеды. Могла даже в итоге и польза выйти, если бы придумалось что-нибудь дельное. Так ведь сознание открыло и те шлюзы, что днем Геннадий Николаевич всеми силами пытался держать закрытыми. Заслонки сорвало, и мощным потоком его захлестнула тоска, Он никогда вслух не говорил этого, но сейчас готов был кричать, как же он любит своего сына, долгожданного, единственного Кольку, Колю, Колюшку. Любит так, что, не задумываясь, отдал бы за него жизнь. Он и сейчас мысленно стонал заберите меня! Отдайте сына!» Нет, он не лукавил, когда говорил сегодня, что верит в Нечино возвращение. Он верил, он надеялся, он жил этой надеждой. Но сейчас подумал, что если вдруг все... Если сын не вернется, для чего тогда жить? Зачем? Смыслом жизни был сын. Нечено счастье, его будущее, его мечты. Это было для Бессонова главным. Еще, конечно же, Зоюшка. Но без сына она тоже не сможет. И как бы он ни старался, что бы ни делал, Коля он ей никогда не заменит. А ему от ее страданий станет еще хуже, еще горше и беспросветней. Станет не просто бессмысленно, но и невозможно жить». Рука жены легла на его влажную грудь. Зоя Валерьевна спала, повернув в его сторону голову. На лице ее не было тревоги, одно лишь умиротворенное спокойствие. И бессонному тоже вдруг стало очень легко и спокойно. Он осторожно накрыл руку супруги ладонями, смежил веки и тут же провалился в сон.